В зале горело шесть тысяч свеч. Бесконечные толпы народа, крестьяне, солдаты, мужчины с бородами, женщины в платках, кто в овчинном тулупе, кто в серой сермяге, подходили боязливо к гробу, валились на пол, крестились, целовали холодную руку дочери Петра Великого, Слушая, как звенящими голосами очередные архимандриты все вновь и вновь перечитывали отчаянные истошные вопли псалмов царя Давида, примостясь на освещенном свечкой аналои. И тут же, почти сплошь все время, на глазах бесконечной очереди проходящего народа, скорбно склонив голову вся с головы до ног в черном крепе, у гроба стояла императрица. «Ишь, как убивается матушка!» — шептали в ползущей очереди. «Ишь ты, душа-то какая!» Петр Третий первым простился с покойницей, поцеловал ей руку и, топача ботфортами, удалился. Уехал в Сенат. Дела? И в тот же вечер он уже сидел во главе стола за веселым ужином. Весело пировать, когда сам хозяин? Золотые канделябры наводили блеск на камчатные скатерти, сверкали в золоте тарелок, в рустале. Рядом с царем сидела его подруга, толстая, дурная лицом Елизавета Воронцова. В дверях на часах стояли свои галштинцы. Прислуга в гербовых ливреях мелькала кругом. Среди гостей русских было немного. Воронцовы, Шуваловы, Трубецкие. И, конечно, Волков. Было несколько итальянских актрис и актеров, два переводчика. Густой, выпившей толпой, обсели стол прусаки, советники царя по его галштинским делам, тайный советник фенинг советники фон Левенбах, фон Бромбзен, Цейс, генерал Брокдроф, полковник отцау, Ферстер. Грубые напористые голоса звучали упоенно, пивом и успехом. Теперь-то все их дела в России пойдут блестяще. Русаки ревели, похлопывали друг друга по спинам.